Голова восемнадцатая. На встречу из деревни выбежали пацаны, но увидев серый треугольник в небе в растерянности остановились. Я же сказал вам прятаться! крикнул в их сторону з а м е с А рыба? Да черт с ней! Вам сейчас о себе думать надо. Марш дом мы сейчас подойдем. грозно приказал з а м е с Выходит, подставили мы людей? Расстроено произнесла Уля. Я них и не помнил даже, да и должен ли был. Кто мог знать, что так обернется? Мы сделали шаг, который сделать были обязаны. Вот нам тема для размышления над вторым шагом. Что делать жителям и деревушки? з а м е с говорил быстро, в сердцах чувствуя свою вину перед ними. Они прошли мимо заброшенных, полуразвалившихся заросших бурьяном домов и вышли на захламленную коровьем навозом площадь. У здания, в котором жила вся деревня, медленно крутил генератор все тот же теленок, что и в прошлый раз. У дверей стоял староста и тревожно смотрел на приближающихся людей. Зачем вы устроили эту стрельбу? Еще издалека начал он возмущаться. Не начали бы, если бы только они не схватили ваших ребят. Нам тоже этот шумник чему? Чем меньше о н с знают, тем лучше, пояснил замес. Я же вам говорил, плаксиво произнес один из пацанов, обращаясь к главе деревни. Видно, староста ему не поверил. Говорил ты, ты постоянно что-нибудь говоришь, лишь бы себя выгородить. Староста дал ему легкий подзатыльник профилактических целях. Ну, рассказывайте, что происходит вокруг, чего это бахает второй день. Война. Коротко пояснил замес. На нашу общину напали, как мы вас и предупреждали. А пацанов увидели с дельта-плана. Вон он летает и послали по их душу солдат. Они решили их забрать, пугали тем, что это они устроили взрыв ночью. Староста вышел на белый свет и из под ладони посмотрел в небо. Серый треугольник на чистом небе был хорошо виден. Нам это чем-то угрожает? Поинтересовался староста. Думаю, да. Им не составит труда связать пацанов на речке с вашей деревней. Как они поступят, я не знаю, но что-то будет. Мы же их троих солдат отправили на тот свет. Причем одного из них, ваш м а л е ц будет правильно, если вы оставите деревню, пока все не утихнет. Да как же мы уйдем? Мы из дома шаг уступить боимся. Это вообще не вариант. Староста неистово стал начесывать свой плешивый затылок. А может пронесет? Нет, нас видели с воздуха. Замес, Уля дернула друга за рукав. Пусть они увидят, как мы уйдем. Зачем? Отвлекутся на нас, а деревенские тем временем возьмут генератор и к у ч н о с бегут в лес. Неплохая идея. Замес подумав согласился с подругой. Деревенским ни в коем случае не стоило оставаться здесь, чтобы не стать козлами отпущения в непростой ситуации. А мы на себе много не унесем, а чем нам питаться? Задал вопрос староста. Вы что, совсем отвыкли о себе заботиться? Без пацанов с голоду помрете и еще цените свой образ жизни? Накинулся на старосту з а м е с А что делать? Староста развел руками. Мы вам уже говорили, что можно сделать, чтобы снова стать человеком. з а м е с снял с плеча карабин и протянул старости. Держи, это чтобы ты снова почувствовал себя мужчиной. Он сунул в руки опешившему старости оружие, затем зачерпнул патронов и о т с ы п а л Тот молча принял их, но выражение его лица говорило о том, что происходящее очень ему не нравится. Изоляция, дарившая их общине иллюзию безопасности, закончилась, и надо было делать непривычные, неприятные вещи, чтобы ее сохранить. Мы вас не бросим, пожалел его замес. Не в наших традициях бросать людей. Отвлечем, потом вернемся. Спасибо. Староста кивнул головой и неумело закинул карабин на плечо. Собирайте хозяйство, но помните, что этот маленький генератор не позволит вам взять, что хотите, и времени у вас на это нет. Напомнил здоровяк жителям деревни. Хорошо. Староста повернулся в сторону дома. Володька, Валька, Наташка, собирайте манатки в лес, уходим. Из дома раздался недовольный женский ропот. Замес усмехнулся, поражаясь тому, в какой иллюзии жили эти люди и не понимали, что их может ждать самые ближайшие часы. Одного из пацанов в качестве следопыта не одолжите, попросил Замес. Кузьму бери, он на год старше и с м ы ш л н н е е Мальчишка с радостью согласился. Второй, которого звали Платоном, остался сопровождать общину, много лет не отходящую больше, чем на десяток метров от дома. з а м е Сули и Кузьма покинули дом на виду у пилота д е л ь т а п л а н а з д о р о в я к погрозил ему, прицелившись из автомата, заставив того активно маневрировать. Если бы он знал, что подобные п и р у э т ы заставляют д е л ь т а п л а н терять высоту, то погонял бы его стрельбой. Тройка исчезла под сенью леса. Пилот начал нарезать круги по большому диаметру, чтобы заметить, куда исчезла группа. Все, что хотел от него з а м е с это увести его от деревни, чтобы дать им возможность незаметно ее покинуть. Скажи, Кузьма, к деревне ведет какая-нибудь широкая дорога, по которой может проехать лошадь с повозкой? – спросил з а м е с Нет, нету такой. Была одна, но ее уже сто лет как размыло в нескольких местах. Староста рассказывал, что до всего этого ее каждую весну восстанавливали, чтобы деревенские могли ездить, а потом стало некому. Это хорошо, сделал в ы в о д ы здоровяк. Я переживал, как бы они тяжелую артиллерию не подогнали. Чего не подогнали? Кузьма не слышал прежде слова артиллерия. Я имел в виду пушки или технику, которая передвигается дорогами. Значит, пойдут лесом небольшими отрядами, что нам на руку. От такой силы отбиться проще. У вас тут, наверное, еще и ловушек полно. Вы про мины говорите? Осведомленно спросил Кузьма. Про них самых. Раз тут близко к барьеру, то должны встречаться. Их тут много. У нас собака была, которая их все чуяла, иначе мы с п л а т о ш к й уже давно бы на том свете были, признался Кузьма. Это точно. Хорошо, что теперь они будут за нас. Вряд ли у этих в о я к будут карты ловушек. Их тут ставили давным-давно и сами уже позабыли куда. На вашей жизни встречались вам люди с собаками? – спросил Замес. Кузьма пожал плечами. Не помню. Староста рассказывал, что однажды заходили, но я маленький был. Ясно. Хорошая новость. Замес нашел просвет между кронами деревьев и посмотрел вверх, чтобы узнать, где находится д е л ь т а п л а н Серый треугольник пролетел через пару минут, все еще пытался разглядеть сбежавшую троицу. Надо дать ему шанс увидеть нас, посоветовала Уля. Пусть решит, что мы направляемся к месту очередной диверсии или собираемся сбежать за барьер, чтобы подальше от деревни. Точно, согласился з а м е с А где у вас тут поля? Обратился он к мальчишке. Везде, только по ним не продерешься. Там крапива или борщевка выше моего роста. Туда лучше не лезь, волдырями покроешься, болеть и чесаться будет. Показывай, куда идти. б е з а п л л я ц и он настоял за м е с Кузьма указал рукой в примерном направлении. Они туда и направились, миновав заросший полевой стан с обрушившимся домиком, двумя тракторами и одним комбайном, с р ж а в е в ш и м и или п р о р а с т а ю щ и м и травой. Серый треугольник пролетел совсем невысоко и захватил часть поля. Как и говорил Кузьма, п о л я з а х в а т и л а крапива, стоявшая плотной стеной, сквозь которую не было никакого желания пробираться. Чуть поодаль, там, где поле опускалось вниз, зеленели заросли борщевика, выпустившего белые соцветия, словно предупреждающие о том, что приближаться к ним не стоит. Там река, догадался з а м е с Да, подтвердил Кузьма. Идемте туда, там и откроемся наблюдателю. Они вернулись в лес и быстро дошли до реки. Со стороны барьера ветер снова донёс артиллерийскую канонаду. Замес решил, что подвезли снаряды. Слогистикой в подобных условиях были проблемы: нехватка снарядов и большая удаленность от всех источников их пополнения. Зная жители общины необращенных а готовящиеся против них в войне, давно бы приняли меры по разрушению логистических связей, устраивая засады на обозы с оружием. Река в том месте, в к о т о р о й они вышли, имела пологие берега с чистым песком. Там глубоко, спросил Замес у Кузмы. ь Наверное, мы тут не рыбачили. Что ты задумал? спросила Уля. Сделать вид, что нам надо на ту сторону, пояснил Замес. В сторону барьера. Он не скрываясь прошел к воде, снял обувь и прошел по колено. В это время пилот дельта плана показался в километре на очередном вираже. Он увидел замес и начал закладывать следующий, чтобы пролететь ближе. Подходите тоже, попросил напарников замес. Делайте вид, что нам туда надо. Дельта план выбрал смелый маршрут прямо на маленький отряд. Замес это насторожило. Он скинул автомат вверх, чтобы дать понять пилоту, что будет стрелять, но тот и не думал менять маршрут. Солнце слепило глаза, не позволяя смотреть на аппарат в открытую. з а м е с н е хотел стрелять, чтобы не обнаружить себя перед пешими отрядами противника, которые могли оказаться поблизости, но ему пришлось. Он сделал два одиночных выстрела. Пилот не дрогнул. Он что-то выбросил, заметил Кузьма. Замес едва смог разглядеть приближающуюся к земле темную точку. На землю! Выкрикнул он и кинулся к з а м е ш к а в ш е й с я Уле. Рядом в трех метрах от них рванул взрыв, обдавший песком сырой землей и ошметками растений. Замес развернулся на спину и дал три коротких очереди в догонку д е л ь т а п л а н у Заряженный в магазин трассер указал, что он был близок к цели. Пилот, видимо, решив, что риск более неоправдан удалился. Уля, ты как? Первым делом поинтересовался з а м е с Если не считать отдавленных конечностей, то нормально. Лучше их отдавить, чем потерять, пошутил з а м е с Кузьма, ты живой? Да. Мальчишка вытрясал из густой шевелюры песок. В у ш а х звенит. Он бросил бомбу, потому что получил приказ уничтожить нас, или мы ему надоели? Поинтересовалась Уля. Да черт ее знает. Замес тоже погонял ладонью по короткой стрижке, чтобы вытряхнуть песок. Может быть, ему нашли другое задание. в д р у г о н и прорвали барьер. Высказанное им самим предположение напугало Замеса. Он представил полчища врагов, хлынувших в образовавшуюся брешь. В таком случае им некогда было отвлекаться на двух диверсантов и колаборационистскую л деревеньку. В первую очередь и м е л значение успешный штурм. Кузьма, дуй к своим, только осторожнее. Ходите на разведку к деревне, но возвращаться пока не спешите, приказал замес парнишке. А вы? Изумился он резкому изменению планов. А у нас начинается своя война. Пока что будет не до вас. Встретимся, как закончится. Обещаю сводить тебя за барьер, показать, как мы живем. Ну бывай, нам с у л ь я н к о й пора. Замес пожал тощую ладошку мальчишке. Уля обняла его и п о т р е п а л а вихры. До встречи, Кузма. ь До встречи. Мальчишка выглядел растерянным и расстроенным. Живее дуй домой! Прикрикнул на него з а м е с Мальчишка вздохнул и пошел вдоль реки. з а м е с и Уля проводили его взглядом. Хоть бы с ними ничего не случилось, сожалением произнесла она. Значит, надо выиграть эту войну, иначе их защитить точно будет некому. Они вошли в реку, замес пронёс Улюн а руках, там, где вода достигала ему подбородка. Глубже не было. На другом берегу выжили одежду, оделись и поспешно отправились туда, где снова гремели взрывы. Ника сверилась по карте ещё раз. Согласно ей до барьера осталось не более 20 километров. Было ощущение, что запас удачи, позволивший им без потерь добраться о к р е с т н о с т и общины, был исчерпан полностью. Их паровой автомобиль принимали за свой, потому что таких было немало среди тех, что направлялись к барьеру. Из-за того, что маршрут приходилось выбирать по дорогам пригодным для движения, кольцу кристаллов подъехали с той стороны, с которой не было ни одного использующегося прохода. С этой стороны жили порождения черного спектра, потерявшие человеческий облик. В основном это были одурманенные учения Фирлиза н и м т ы р и прикормленные ими для удовлетворения своих обрядовых традиций ожившие мертвецы. Ника встречалась пару раз последними и не видела в них ничего похожего на мертвецов, если не считать слишком упрощенного сознания, будто бы чужого заменившего человеческое. Лагеря военных о б о з н а ч и л и себя поднимающимися в небо дымными хвостами. На дорогах стояли блокпосты нередко вооруженные пулеметами. Их машину пропускали без остановки, и это было удивительно. Ника хотела верить в помощь отца, иначе пришлось бы спешиться и просачиваться между лагерями только по ночам, теряя время. Таш а и Шоп о т п о с и д е л и от переживаний, каждый раз приближаясь к блокпостам как в последний раз. Славка с товарищами переживали меньше, верили в мастерство и удачливость старших. Сумерки застали их в чистом поле, выгоревшем до бела под июльским солнцем. Спрятаться от чужих глаз было негде, а ехать в темноте опасно. Шоп о т с ъ е х а л с дороги метров на сто и остановился. Нет л у ч ш е укрытия, чем находиться на виду противника. Никто не подумает, что это враги. Недров тебе набрать не воды. п о с о к р у ш а л с я он, покидая машину. В этот миг на южной стороне горизонта засверкала корона, вызвав неимоверный восторг мальчишек, впервые столкнувшихся с необычным явлением. Из-за удаленности видна была только половина ее, но этого хватало, чтобы у них загорелись глаза. Это наш символ, пояснила им Ника. Всех тех, кто вошел в контакт с волновым разумом, люди ее боятся, а мы считаем, что она сияет в нашу честь. Красиво? Да, восторженно протянул Славка. Я чувствую, что она меня знает, добавил он. Тебя она точно знает, согласилась с ним Ника. По дороге прошла длинная колонна. Возглавлял ее мастодонт, полугусеничный агрегат, издающий много шума и наполняющий пространство вокруг себя черным дымом, запахом сгоревшего каменного угля. Он был обвешан приклепанными бронированными панелями, делающими его похожим на черепаху. Между кабиной и бортом возвышалась солидная антенна защитного зонтика. В кузове его было смонтировано орудие большого калибра, понятно, кому предназначались выпущенные из него снаряды. За мастодонтом шли строем около двухсот человек. Они растянулись по дороге, зная, что купол, создаваемый аппаратом на гусеницах, довольно обширный. За колонны людей тянулись конные повозки, везущие провианты и боеприпасы. Последней шла повозка с большим прицепом, накрытым белым тентом с большим красным крестом – полевой госпиталь. Ника вспомнила сон про змею и поняла, что то, что она сейчас видит, очень похоже на нее. Она подняла голову вверх, вспомнив еще один элемент сна, но не увидела в темнеющем небе дельта плана. Только стая грачей, отражая черным атласным оперением красный свет заката, ставила на крыло молодых птенцов. Шопот присвистнул, оценив мощь, которую подгоняли к барьеру. Без чуда не выстоим, заключил он и посмотрел на славку. Мальчишки стало неловко, и он по привычке уставился в землю. Морде стало жалко командира. Он протянул ему жгутик сухой говядины. На, чё т наелся? Не хочу, спасибо. Славка нахмурился и посмотрел глаза Ники. Мне надо поговорить с Максимом. Я чувствую его присутствие, но не могу услышать. Между нами стена помех, как в приемнике, они шипят и заглушают его голос. А как ты связывался с ним раньше? Что ты делал? – спросила Ника. Обычно я слышал его после испуга. Страх помогает ненадолго стать другим. Как же тебя испугать, если ты будешь заранее знать об этом? Ника задумалась. А темнота и одиночество не пугают тебя? Нет, этого мало. Шепот неожиданно вытянул руку в сторону Славки. Не шевелись, тихо произнёс он. У тебя за спиной змея. Славка посмотрел на него уверенный, что тот его разыгрывает, но во взгляде бойца не было и тени и намека на шутку. Морда, сидевший рядом со Славкой, посмотрел ему за спину, тоже изобразил искренний страх и попятился в сторону. Командир б е г л е ц о в побледнел и медленно повернул голову назад. Там никого не было. с б р е х а л С обидой спросил он у Шопота. Прости, хотел помочь тебе настроиться. Держи краба без обид. Шопот протянул руку. Постой. Славка на полпути остановил свою руку. Я что-то услышал. Он замер. Максим сказал, что шопота надо з а п р я ч ь в повозку и ехать на нем за барьер, тогда у нас точно все получится. Тишину нарушила истерика т а ш и которая раньше всех догадалась, что ее п а р н я жестко подели. К ней присоединились товарищи Славки, потом и сам Шопот. Только Ника добродушно улыбалась. Она чуть не поверила безупречной игре Славки, а когда поняла, что он пошутил, расстроилась. Вот ты зараза! Шопот вытер слезы. На чужом горбу за барьер решил выехать. Я вас и так везу, уже все руки от дубового руля м о з о л я м и пошли. От руляли? Игрива поинтересовалась Таша. Ну хватит! п р е к р а т и л а в е с е л ь е н и к а На всю округу слыхать. Команда понемногу успокоилась. Через смех вышли дневные страхи и напряжение, без чего вполне возможно не удалось бы уснуть. Ника решила заступить на дежурство первой. Хотела собраться с мыслями, а еще больше помедитировать, как в прошлый раз, когда ее спугнул человек, управляющий Дельта-планом. Ей показалось, что она смогла прикоснуться к тому миру, в котором находился ее отец, но только ее и д е й н ы е оппоненты не позволили им встретиться. к о м а н д а у л е г л а с п а т ь Ника отошла от машины на десять шагов и села прямо на сухую траву, под которой еще чувствовалось тепло, аккумулированное за день. Ей нужен был инструмент, который помог бы впасть в состояние транса. Она долго настраивалась, смотрела на звезды, но не смогла увидеть в них ничего, что увлекло бы своей монотонной цикличностью, как это было с п л е т у щ и м с е т ь пауком. Чиркнувший ярким следом по атмосфере метеор окончательно сбил ее настрой. Звезды были слишком непредсказуемы для медитации. Она закрыла глаза и откинулась на спину, наплевав на то, что сухая трава прилипнет к ее волосам. Расслабилась, что перестала дышать, ощутив себя не человеком в обычном понимании, а с г у с т к о м э н е р г и и одним из т р и л л и о н а п о д о б н ы х создающих мировое пространство. В тот миг она не осознавала себя человеком или личностью, просто была частью общего. Продлился он недолго, пока не захотелось в д о х н у т ь Опыт оставил ощущение, что она смогла прикоснуться к тому, что является волновым разумом. Однако она хотела не совсем этого, потому и продолжила искать объект, способный остановить ее сознание в одной точке. Ем оказался стрекот сверчков, м о н о т о н н ы й и цикличный. Ощущение полусна з а в л а д е л а н и к о й и сознание, обретя свободу от тела, начало молниеносно подчиняться мысли. Она взлетела, увидев под собой собственное тело м а ш и н у успящих товарищей, осмотрелась по сторонам. В нескольких километрах от нее горели огни остров. Она подумала про барьеры, мгновенно оказалась возле него. Кольцо из кристаллов в этом месте было перепахано снарядами, но не разрушено полностью. Она пролетела дальше и увидела своих. Жалкая кучка бойцов, человек пятьдесят не больше, скрывалась за маскированных окопах. В сторону барьера был направлен излучатель, в о с с т а н а в л и в а ю щ и й его. Она слышала о подобных вещах, но была уверена, что на территории общины их нет. Облетела кольцо по всей длине, изумившись силам, которые собрались на его штурм. Наверное, на каждого бойца из общины приходилось 50 вражеских. Расклад совершенно несправедливый. Ника не позволила эмоциям взять над собой верх, почувствовать, как они возвращают ее назад в тело. Она отправилась в центр о б щ и н ы туда, где находилась сфера, в надежде, что ее сознанию не будет п р е п я т с т в и й чтобы попасть хотя бы не в саму сферу, а в ту аномалию, которую ее скрывает. Нике без труда удалось миновать невидимый барьер. Она уже сталкивалась с природой а н о м а л и й когда снаружи ее не видать и самого места, где она находится, будто бы не существует, а изнутри прекрасно видно все, что происходит за ее пределами. Ника увидела ч е ш у ч а т о е тело сферы, приблизилась к ее дымящейся поверхности и в нерешительности замерла, не зная, как поступить. Боялась оказаться внутри навсегда. Пока команда нуждалась в ней, пока она сама не доставила славку к сфере, экспериментировать с подобными вещами было верхом безрассудства. Но ей жутко хотелось узнать, что находится внутри, и она была уверена, что сможет без проблем общаться с отцом. Ника приблизилась к сфере, но ощутила, что она не позволяет ей пройти. Холодная поверхность отталкивала ее сознание, не позволяя прикоснуться к тайне, которой к она, видимо, была не готова. Ника услышала она знакомый голос. Она мгновенно перенесла сознание голосу. Ее отец стоял как живой и улыбался, глядя в глаза. Помнишь, ты могла меня видеть? спросил отец. Конечно, помню, дрогнувшим голосом произнесла Ника. Теперь я могу видеть тебя. Он протянул руку и ухватил дочь, будто она была м а т е р и а л ь н а Ты смог покинуть сферу? – спросила Ника. Смог, но это не совсем мое тело. Мне пришлось искать способы, как снова стать полезным, и вот я придумал сделать себе энергетического двойника. Лидер пока что занят войной, несмотря на то, что он уже давно в сфере, его разум не смог избавиться от человеческих стереотипов. Для победы ему нужна война. От тебя видят другие. Да, видела бы ты маму, которую я нечаянно напугал. Она решила, что у нее инфаркт или инсульт и это грезится. Как она сейчас? Нормально. Немного боится, считает призраком, но в свете моей помощи общине понимает, что мое участие необходимо и своевременно. И ради нас всех она должна радоваться появлению супруга призрака. Это нормально. Ты еще расскажи, что случайно встретил сознание дочери. Она тогда точно в умрек х л о п н е т с я Нет, пожалуй, про твой фантом я промолчу. Ты пришла сюда искать моей помощи. Да, мы уже рядом. Осталось не больше двадцати километров, но как прорваться через барьер, ума не приложу. Вокруг неприятель. Мы пока что чудом избегаем узнавания, продвигаясь в его порядках. Не уверена, что нам будет так вести до самого пересечения барьера. Умница, пока что ты делаешь все правильно. Я привязан к сфере в этом виде. Тут мое царство и лидер ничего не способен мне сделать. А славка мои глаза и уши за пределами сферы. Правда? А он об этом догадывается? Вряд ли. На уровне ощущений может быть, так что общаясь с ним, ты можешь обращаться ко мне. Я поняла, это здорово. А в чем заключается твоя помощь в теле двойника? Во-первых, я везде сущ в определенных границах, поэтому координирую все точки обороны, заранее предупреждаю, откуда начнут ломать барьер, даже навожу артиллерию на неприятельские позиции. Это позволяет нам удержать врага от удара на храпом, который мы точно не выдержим. Во-вторых, мое появление поднимает моральный дух. Еще бы, сам легендарный Максим в трудный для общины час явился для ее защиты. В третьих, я могу лечить раненых почти мгновенно. Вчера пять человек попали под снаряд, у всех тяжелейшие ранения, а сегодня они снова строю. Понимаешь, как это мотивирует людей? Я появляюсь там, где нужнее всего, и сразу все налаживается. Но это пока не ударили одновременно. Я везде сущ, но не всем о г ущ. Жду нашего паренька в надежде, что вместе мы сумеем переломить команду лидера. Пап. Морально мы имеем право требовать от него то, что он может и не хотеть. Ник очень волновал этот вопрос. За несколько дней, что она провела в обществе Славки, у нее появилась привязанность к нему как к младшему брату. Понимаю, с точки зрения человека этот поступок выглядит бесчеловечно, будто мы заставляем его умереть, чтобы после смерти заставить его работать на нас. Но это не так. Он не умрет, как и я. Здесь такая же жизнь, только значение ее как жизни намного выше. Уверяю тебя, что парень ни о чем жалеть не станет. Он боится и сомневается. Я его понимаю. Мне тоже пришлось пройти через страх и сомнения. Что было бы с вами, если бы я не выбрал этот путь? По возрасту ты даже для рынка невольников стара. Страшно представить, что было бы с тобой и мамой, если бы я дрогнул. У нас нет времени ждать другого случая, оставь сомнения на потом и действуй. Как нам проскочить внутрь? Вы хотите использовать паровую машину? Да, в ней нас принимают за своих. Разве это не ты устроил? Все, что я делал, это безучастно смотрел глазами Славки, когда мне позволяла ситуация. Наглость л у ч ш и й камуфляж вашему экипажу. Продолжайте действовать в том же ключе. Присмотритесь, когда начнется штурм, и действуйте в рядах прорывающихся. Там вас точно никто отличать не станет. В моих силах заставить их выбрать место, в котором они сломают барьер. На себя беру слабый ответный огонь до тех пор, пока вы не отделитесь от остальных. Как только прорветесь, жмите к с ф е р е без оглядки. Хорошо, пап. По воздуху пронеслась взрывная волна. В а с т р о м теле ее в о з д е й с т в и е почти не ощущалось только хлопок. Пока, дочь. Максим мгновенно исчез. Ника открыла глаза и села. В голове, как н а я в у еще остались картинки встречи. Взрывная волна донеслась и сюда. Вдалеке играла зарева, потухшая спустя несколько секунд. Ника решила, что это был подрыв кольца при помощи заложенного под него заряда. Она была бы удивлена, узнав, что это смелый поступок их товарища за меса. В оставшееся до окончания смены время ничего не произошло. Ночь хранила тишину и спокойствие, и з р е д к а нарушаемая передвигающейся по дороге техникой. Ника разбудила шепоты и легла спать. Попробовала перед сном снова погрузиться в медитативное состояние, но просто уснула. Ее разбудил Славка. Ника над нами кружил треугольник, сделал два круга, а потом улетел. Сообщил он тревожно. н и к а вспомнила о ночном разговоре с отцом и обратилась через Славку к нему: "Сегодня подберемся к барьеру с этого направления, ждите". "Чего ждать?". "Не понял, Славка". "Это я не тебе", ответила Ника. "Давно улетел треугольник?". "Недавно". "Минут пять назад". ш е п о т у слышал разговор и выбрался из-под машины, держа в руках шприц со смазкой. Не думаю, что нам стоит беспокоиться. Они, скорее всего, считают силы перед штурмом. Наверное. Нике хотелось, чтобы так и было. До цели остался один рывок. На последок судьба приготовила им с а м о е с у р о в о е и с п ы т а н и е находиться внутри атакующих сил противника под дружественным огнем. Каждый понимал, что вероятность погибнуть на этом отрезке пути велика. Ника вынула фляжку с остатками чая, сделала глоток, прополоскала рот и проглотила. Таша взяла д р о в а из кузова и развела костерок в вырытой яме, края которой обсыпала землей, чтобы не поджечь пересушенную степь. Ника подошла и присела рядом. Хочешь приготовить завтрак? спросила она. Ага, я подумала, а что если так хоть поедим напоследок? Лучше так не думать, просто хорошо поесть. Я ночью общалась с отцом. Да ну! Глаза т а ш и загорелись. И что он сказал? э то он до сих пор нам помогал. Нет, говорит, мы сами, благодаря своей наглости и смелости. Он руководит обороной периметра, научился быть видимым, раздает поручения, корректирует огонь и все такое. Подошел шепоту, с л ы ш а в новость про ца Ники. У нас есть шансы прорваться, спросил он. Отец обещал спровоцировать необернувшихся на прорыв с нашей стороны, чтобы мы смешались с их порядками, а потом в т о л ч е е незаметно отделились. На время прорыва огня с той стороны почти не будет. Почти, Шоп п о д ж а л губы. Жаль, что не бывает состояния, почти не убили. Отец может подлечить, если будет в это время свободен, но лучше рассчитывать на удачу, которая нас пока не оставляла. Славка подошел и сел рядом, слушая разговоры старших. Когда они замолчали, он неуверенно заявил: "Я не хочу убивать никого. Ты не спросила отца, есть ли такая возможность закончить эту войну миром?" Я бы с радостью согласился попасть в сферу, если бы был уверен, что так можно. Ника и все остальные задумались. В истории человечества мир наступал обычно после войны, когда одни побеждали других, или война изматывала настолько, что вынужденный мир становился единственным выходом, о с т а н а в л и в а ю щ и м гибель противоборствующих сторон. Просто так придумать причину, заделывающую пропасть между двумя непримиримыми ветками эволюции человечества, было непросто. Разве что насильно сделать всех обернувшимися, сделать всех трусами, заявил Жор, озвучив выводы, которые пришли на ум многим. А как? спросил его шепот. Я имею в виду техническую сторону. Прогнать мощный электромагнитный импульс, чтобы сжечь генераторы. Так есть еще т о ч к и Лагранжа, в которой черный спектр не проникает. Разом всех не обернешь, мне так кажется. А есть еще черные боги, которые решили поиграть с нами в шахматы. Они не боги, заявила Ника. Такие же люди, еще и испорченные силой, которую приобрели от волнового разума. Думаешь, одного славки в помощника хватит, х чтобы их одолеть? ш е п о т постарался вложить в вопрос все свои сомнения. Отец уже что-то придумал. Нике хотелось в это верить. Может, он придумал, что мальчишка пошинкует врагов в капусту, а он так не хочет. Будет давить, а тот возьмет и сбежит к лидеру, и тогда нам всем точно хана. ш е п о т блин! Таша возмущенно уставилась на бойца. В самый ответственный момент ты начинаешь терзать себя и всех сомнениями. Делай, что должен, и будь, что будет. У нас есть задание, которое надо выполнить, во что бы то ни стало. Остальное лирика. Лирика это слова на музыку, а у нас тут судьба мира. По неволе почувствуешь ответственность за все, что случится. Я-то выполнил свою миссию на все сто, но хочу быть уверенным, что каждый из нас сделает так же. Понял, Славка? ш е п о т решил, что мальчишка решил включить заднюю или заняться удовлетворением э е г а забыв, что от него сейчас зависит многое. Понял. Славка кивнул головой. Вот и ладно. ш е п о т вытер мозутные руки отряпку и снова полез под машину. Шприц принесите кто-нибудь. Выкрикнул он оттуда. После завтрака, когда машина уже стояла на пару, с дороги в их сторону свернула конная повозка, в которой находились четверо мужчин, вооруженных автоматами. Экипаж паровой машины напрягся, не желая быть раскрытыми, что при тесном общении было невозможно сделать. Повозка остановилась за пару десятков метров. От кого отбились? – спросил один из них, встав в став т е л е г и во весь рост. От Миролюбовских. Соврала Ника, зная только одно достоверное название общины. А чего отсюда заехали? Ваши же с южной стороны заблукали без карты. А вы кто такие? Спросила Ника. Патруль, диверсантов ловим, не видели? Нет, не видели. Из этих что ли? Ника кивнула в сторону барьера. Они самые. Увидите кого без защиты, валите без вопросов. Слыхали ночью бахнула? Да, слыхали. Двести человек разом на тот цвет отправили, зарвали артиллерийский склад, товари. Еще какие? Спасибо, что предупредили, будем бдеть во все глаза. Ну бывайте. Мужчина неожиданно выхватил автомат. Ника обернулась, чтобы узнать причину его беспокойства. Морда шел по полю из-за врага, в который убежал по большой нужде несколько минут назад. С такого расстояния даже их антенны, и з о б р а ж а ю щ и й зонтик, не хватало, чтобы защитить его. Ничего не подозревающий мальчишка не спеша шел к машине. Ника и м у ж ч и н ы из патруля уставились друг на друга, как два к о в б о я ждущие сигнала, чтобы вынуть револьвер. Вдруг патрульный откинулся назад, из его груди торчала стрела. Пока его товарищи замешкались, Ника вынула краткосвольный т автомат и сделала несколько выстрелов в их сторону. Патрульные залегли и стали стрелять через борт на удачу. В сравнении с подготовкой Ники товарищи их опыт близкого огневого контакта был далек от совершенства. Ника перепрыгнула через борт и направилась к телеге. ш е п о т и Таша выскочили из кабины и тоже начали обходить неприятеля. Противник, понимая, что в такой позиции обречен на смерть, дернул в о ж ж и и понес коней куда глаза глядят. Повозка пронеслась мимо Ники. Она не стала стрелять вслед, экономя патроны. Задача усложнилась еще сильнее. Теперь у врагов имелась на них ориентировка. Живее все в машину, скомандовала она. Морда, вставай уже! Напуганный мальчишка поднялся из травы и подбежал. Да, парень, так красиво обосраться надо уметь. Шепот постучал ладонью по его плечу.